Глава 19. Сила. Та курусель боли, через которую пришлось пройти Нику, была вознаграждена новой мощной душой, буквально сжигавшей его изнутри. Эта жадная амфибия так хотела его сожрать, что проглотила вместе с мечом. Ну а ему надо было хоть чем-то дышать, чтобы не загнуться в утробе гадины. Клинок с яростью резал внутренние органы. Ник делал это на ощупь, просто желая перед смертью из вредности показать характер. Каково же было удивление, когда сосуд пополнился ненормальным количеством магической энергии. Провалившись желудочную кислоту, он чуть не вырубился от болевого шока, но каким-то чудом успел скрыть стенку пищевода. Когда выпал оттуда, меч пришлось отпустить. Кисть сожгла кислотой. Похоже, именно она была источником убойного зеленого огня. Только здесь ее концентрация в разы сильней. В общем, тварь упала и больше не шевелилась а все, что он мог сделать, это отползти подальше от очага опасности. Но ну и вскоре подоспели Саймон и Ганс. Только потом Ник узнал, что не умер, благодаря огромному куску емировой руды, украденного смазливым аристократом. Очнувшись, первое, что ощутил, это чудовищный голод. Он не помнил, как насытился сердцем и вырубился. В прошлый раз было то же самое. После пробуждения и возгласов Ганса он обратил внимание, что и вправду. Его покалеченные ноги и рука целы. Вопросов стало еще больше. Скорее всего, в самом поглощении есть заложенные свойства исцеления или перерождения тела. В прошлый раз у него была повреждена рука в плече. Да, точно. Он вспомнил момент с глазницей дракона и как держался за перелом, отпугивая слизней. А на следующее утро уже был новенький. Возможно, тогда в пылу событий он не придал этому значения. Но теперь точно знал – сердце врага – ключ к исцелению. Ганс безостановочно тарахтел, пока Саймон помогал обмыться и создавал магический поток воды. Все это время принц отгонял слизни от добычи, а спутники ждали, пока он проснется. Точнее, так распорядился сенсей. Ник сначала удивился, но потом подумал, что, возможно, это было правильное решение. Вдруг он бы не установился полностью? Из-за странного стечения обстоятельств его волосы окрасились в пепельно-седой цвет. Удивительно, что они вообще сохранились. Скорее всего, пигмент смыло тем зеленым пламенем. Ну или это какой-то сбой в организме произошел. «Как себя чувствуешь?» – спросил Саймон, когда они отобедали походными запасами. Ник прислушался к ощущениям, поводил плечами и, не обнаружив ничего сверхобычного, ответил. «Да вроде так же все. Хотя...» Нет, все же было что-то странное после того, как он поел. Мышцы будто налились чрезмерным количеством крови, а энергия так и рвалась наружу. Ник встал, пока ребята упаковывали продукты в рюкзаки, вытер губы ладонью и, увидев принца, направился к нему. Но не для того, чтобы погладить. Хотелось проверить одну теорию. — Ник, что ты? Мать моя женщина! — скочил Ганс, наблюдая, как спасенный им спутник поднял двумя руками варана и отбросил метров на пять. Ящерица такого не ожидала, и, выпучив от удивления глаза, мягко приземлилась. Хвост нервно хлестал туда-сюда. «Ты был прав, Саймон», — сказал Ник. «Кажется, я жнец». Если и были какие-то сомнения раньше, то сейчас они окончательно развеялись. Судя по легендам, жнецы обладали недюжиной силой. Он еще тогда думал, ну что за дурацкая способность, крик. С ней мало что можно было сделать. Да, она выручала не раз, и довольно удобно во всяких хитрых приемах, когда противник не в курсе, кто перед ним. Но использовать ее можно было от силы раз в день. Он проверял на червях. После крика накатывала усталость, и приходилось больше спать. В идеале его не следует использовать сразу на другой день, а дать организму отдохнуть. «Сейчас же он получил убойный физический потенциал, и вот с помощью него можно нивелировать воинские недостатки». Принц подошел к нему с опаской, постоянно нюхая воздух раздвоенным языком. Но в этот раз Ник просто погладил его по шее. «Это же... Ты представляешь, что мы можем теперь сделать?» Глотая слова, затараторил Ганс. «Да мы все эти пещеры обдерем до нитки». «Кстати, по поводу этого...» перебил его Саймон, скрестив руки на груди. «Как собираешься возвращать украденное?» «Что?» — не понимая, спросил аристократ, увлеченный перспективами скорого обогащения. «Нужно положить назад, что взял, прежде чем заметят пропажу», настаивал тренер. «Да ничего я не буду класть. Скажем, это сраная жаба утащила. Или кто-нибудь еще». «Да играешься ты, Ганс. Не к добру это. А может, возьмем еще?» С надеждой посмотрел тот на учителя. «Все равно ведь заметят. Так можно...» «Все, заткнись. Слушать тебя не хочу», — отмахнулся от него Саймон. «Предлагаю разделать эту гадость и отправиться домой», — сказал он ученикам. «А что с нее можно взять?» — спросил Ник. Ему не терпелось голыми руками порвать эту лягушку, хоть она уже и была мертвой. К сожалению, они не взяли с собой специальный тары для всяких смертоносных веществ, ведь отправлялись за летающими монстрами» так что вариант желудочной кислотой отменялся. Решили нарезать лоскуты кожи, а также в качестве доказательства ликвидации угрозы пару зубов. Их нужно будет предъявить для получения награды. Ник с легкостью раздвинул сжатые челюсти, а Саймон, проворно работая мечом, сделал несколько разрезов и вырвал пару клыков. Кстати, по поводу силы. Ведь у учителя тоже были внушительные показатели мощи но использовал он их крайне редко. Выяснилось еще, что сенсей-спринтер неплохой. Дальше Ник помогал сдирать кожу, а также на глазах у удивленного Ганса сломал жабе пару костей. «Да что ты будешь делать?» — завел руки за голову аристократ. А Ник, чтобы еще больше поугарать над другом, взялся за нижнюю конечность и протащил эту многотонную махину несколько метров. Правда, ногами зарылся в землю от усилий. И за ним растянулась спаханная борозда. «Ну все, хватит. Мы поняли, какой ты классный. Грузи кожу, идемте уже отсюда», – скомандовал Саймон. Ник, будто у него отобрали игрушку, отпустил перепончатую лапу, но в последний раз решил кое-что проверить и ударил кулаком в мясистый участок. Он пока не знал предела своей силы. Навскидку задействовал процентов 30. Кожу Ник не пробил. А вот собственная кисть неприятно хрустнула и стала красной. «Черт, он идиот!» «Ты идиот!» – вздохнул Саймон и пошел за вораном. «Ты как?» – сочувственно спросил Ганс. «Ну, если честно, хотелось заорать от боли. Терпимо!» Рука уже начала опухать. «Похоже, он не сможет использовать всю свою силу на полную катушку. Ведь его кости и мягкие ткани просто разлетятся к гребаной бабушке». Достал купленную аптечку, обезболил руку и нанес мазь, сращивающую кости, затем перевязал. По заверению алхимика-аптекаря, заживление может занять от одного до двух дней, если переломы множественные. ходу у него как раз такие. Сломано несколько пальцев, еще и смещение. В прошлом мире у него бы и шанса не осталось на полное восстановление функциональности, но здесь он не боялся насчет этого. «Магия все поправит. Просто какое-то время придется побыть недееспособным». Шкуры в итоге снял Саймон, а Ник лишь в конце чуть-чуть помог здоровой рукой. Они нагрузили принца с горкой. По словам учителя, скупщики будут драться за такой редкий материал, ведь аристократы повернуты на статусных вещах. Похоже, в Андервуде скоро появится мода на ножные из кожи огромной жабы, а дамы будут шеголять редкими сапожками». Остальное оставили на съедение с лизнем. Компания двинулась к выходу. Чтобы не нагружать принца, все отправились пешком. Миновали туннель и снова попали в разрушенный город. Ганс по пути делано вздыхал, как бы намекая, что не все потеряно. «Да не трави ты душу!» – заткнул его Саймон. «Как барышня выделываешься? Я тебе сказал, поймают, прикрывать не буду. Мне своя шкура дороже, сразу же сдам тебя». «Вот, значит, вы как?» — пнул камешек Ганс. — А я, между прочим, не просто так его взял. — Ну да, извини, великий предсказатель будущего. А ты чего туда поперся? — спросил он уже Ника. — Да так. Тот не знал, как объяснить учителю. — По наитию. — Мне кажется, вы не в ту школу поступили. Я не спец по самоубийствам. — Да ладно тебе, вышло же неплохо. Вон Ник даже силы получил раньше времени. Ты же сам хотел отдать ему сильную душу ответил Ганс, жонглируя со скуки мелкими камушками. Они почти дошли до окраины города. Ладно, хер с вами. А ты, Ганс, будешь оштрафован. И пять спаррингов со мной вне плана, понял? Обычно сенсей загонял Ариста до полусмерти в таких ученических боях. Но на удивление Ганс не стал спорить, понимая, что лучше не злить полукрысолюда. Себе дороже. Дорога назад прошла без происшествий. Они остановились у блокпоста оставив сведения о нападении. Зуб посоветовали сдать на военной базе красных плащей, заодно рассказать об угрозе. Дежурный Макс справедливо предложил, что неизвестно, сколько там шатается всякой швали. Меры нужно предпринимать прямо сейчас. Не сказать, что Саймон был рад такой новости. «Ты пойдешь», — ткнул он пальцем в ариста. «Заодно его прихвати». «А я там зачем?» — спросил Ник. «Сходи, сходи, тебе полезно будет». Что он имел в виду, Ник слабо представлял. Какой толк лишний раз контактировать с этими уродами? Он и так на них насмотрелся за ту недолгую жизнь, проведенную в подземном городе. Обычные убийцы, строящие себе героев. Единственное, что сильные. Тут надо отдать им должное. Так что его еще ждала неприятная обязанность отчитываться перед врагами народа. По-другому их не назовешь. Ладно, с ним будет Ганс. Тот сможет уболтать кого угодно. Они к там для справочки побудет. Может, действительно чего интересного увидит. Приемчик какой? Или приблуду магическую? В Андервуде по пути домой они заскочили к Меняли. Это был старый знакомый Саймона. Он ничего не купил, но посоветовал одного авторитетного кожевенника, который предложит хорошую цену за их товар. А сам он не в состоянии расплатиться за такой дорогой материал. Они сразу повеселели. Похоже, сорвали джекпот. Еще и задание оставалось невыполненным. Перенесли пока на неделю. Нужно было разобраться с реализацией трофеев, залезать раны и понять природу новой силы Ника. Кира заметила их издалека, потому в спешке открыла ворота и с ужасом посмотрела на всего измазанного принца. Да, тот был не в лучшем виде. Пятна засохшей крови, пыли, еще и со слизнями подрался. Весь липкий. Шкуры скинули сушиться во двор. Амбара или какого-то склада под трофеи у них не было. Лишь маленькая пристройка для спортинвентаря. «Надо будет исправить», — сказал Ник, показывая больной рукой на незанятое пространство. «Думаю, в скором времени понадобится место под наш хлам». Саймон почесал затылок и согласился. «Их боеспособность значительно увеличилась. Награду решили забрать сегодня». Потому быстренько перекусили, закинули в портфеле по увесистому зубу и направились на базу красных плащей. «Ты там уже был?» – спросил он Ганса. «Да, в детстве отец водил. Просто помалкивай. Я все сделаю как надо, вот увидишь». Ник пожал плечами. Ему же лучше. Похоже, Ариста хотел приукрасить свою роль в битве и отмазаться в случае чего от исчезновения емировой руды. Ник не гнался за славой. Достаточно того что сильная душа досталась ему. Кстати, он заметил, что мышцы вновь налились силой. Быстро найдя закономерность, он понял, прием пищи способствует таким изменениям. Кира приготовил несколько жареных яиц, и Ник даже не наелся, хотя их размеры превышали куриные, раз в десять. Он умял все за милую душу, еще и голоден остался. Во дела! Рука еще чесалась. Верный признак, что скоро можно будет снять повязку. За целый день они порядком устали ходить. Но тут уж ничего не попишешь, дело срочное. Пройдя по границе с крысолюдами, они добрались до человеческих кварталов и направились в место, где раньше работал Саймон. Помпезное здание с колоннами и скульптурами каждого действующего красного плаща. Да, их было немного, но это какой-то перегиб, если честно. Пытаются сделать из них супергероев, но людям нравилось. Чувство защищенности Первое, в чем нуждается любой homo sapiens Если есть дядька, способный его дать, то это сбрасывает с тебя ответственность за собственную безопасность. Если придут монстры, то красные плащи разберутся. Если надо подавить бунт, ради бога. Один отряд, и все зачинщики будут казнены. Разведать новую территорию? Да пожалуйста. Пошлите туда экспедицию под командованием лишь одного красного плаща, и пещеры зачистят. Люди любят, когда за них решают проблемы, оттого и готовы закрывать глаза на те бесчинства, что устраивали так называемые герои. Нику не нравилась эта шарашка. На входе их обыскали, но, узнав, с какой целью они сюда пришли, сразу направили в нужную комнату. Это оказался заваленный всяким хламом склад. Они с Гансом бухнули на прилавок портфеля с образцами зубов. Широкоплечий мужик в очках на мясистом носу повертел эти сувениры Почесал щетину и ответил «пять тысяч коинов». Постепенно перед ним росла гора денег, которую чиновник доставал из высокого прямоугольного сейфа, больше напоминавшего холодильник. Они переглянулись с Гансом, стараясь не выдавать волнения. Ник, конечно, понимал, что зверюга была опасной, и за нее могли обещать внушительный куш, но чтобы настолько... «Чего стали? Валите!» – буркнул здоровяк. Одет он был не под раскоту за замусоленном фартуке майки без рукавки и рабочих драных штанах Походу, у него тут мастерская они поставили росписи в документе о выдаче средств и сложили все добро в опустевшие рюкзаки по договоренности с саймоном ему достанется четверть 1250 коинов шик на эти бабки он сможет расширить аптечку она ему ох как пригодится ведь Костя Ник не раз будет себе ломать пока не привыкнет контролировать силу выйдя в коридор, Они запрыгали как ненормальные, рядом никого не было. Пять кусков, а ведь еще кожу сдадут, от перспектив перехватывало дыхание. Ник даже начинал подумывать, а не организовать ли ему экспедицию за своими залежами емировой руды, но, пораскинув мозгами, решил, что пока рано, да и делиться придется. В прошлый раз ему повезло избежать встречи с опасными монстрами вроде той жабы, но в туннеле, как и в одну реку, дважды не входят. Все может стремительно поменяться, а глупо подохнуть после всего, что с ним произошло, было бы обидно. Успокоившись, они пошли докладывать уже командиру базы, Рочестеру Сомсу. Можно было, конечно, уйти, ведь ему и так принесут доклад. Вероятно, он уже получен, но не хотелось бы иметь во врагах столь влиятельного человека. В общем, они дошли до третьего этажа, где обитало начальство» и Ганс сказал подождать в коридоре, выставленном багровой ковровой дорожкой. Почтительный стук в дверь, и вот уже его друг Ариста натянул улыбочку и вошел с распиской за трофеи. Ник не знал, чем себя занять, потому просто прохаживался туда-сюда, рассматривая портреты прошлых красных плащей. Здесь были вывешены только легенды. Саймона, естественно, там не было. Ничего не подозревая, Ник уже мыслями был далеко в будущих походах и покупках боевой амуниции. Его осенило, какое оружие больше всего подойдет под новые особенности этого тела. «Кто тут у нас?» – раздался неприятный знакомый голос. «Крысеныш Саймона? Ну, здравствуй!» Ник обернулся и увидел скалившегося мужчину в красной накидке. Тот самый, что беспардонно рылся в их рюкзаках. Кажется, его зовут Адам. В прошлый раз Ник плохо его рассмотрел. Но эту издевательскую интонацию и уверенный в своей непогрешимости и вседозволенности голос было сложно забыть. — Чего молчишь? — спросил мясник. — Папа-крыс больше не прикрывает задницу? — Ну ладно, не напрягайся. У него была удивительная способность вести монологи. Поведением смахивал на Ганса, только более расчетлив в желании унизить оппонента. — В этих стенах я тебя не обижу. Мы же красные плащи, поборники справедливости и сам засмеялся от сказанного. Ник, оценивающий, осмотрел мужчину, ростом под метр восемьдесят, выше, чем 90% процентов коренных андервудцев, крепкого телосложения, походка кошачья. Хоть он и надурачился, но глаза практически не смеялись, как две колючих бусины, изучали каждое твое движение, и не дай бог мускул не так дрогнет. «Я друга жду», — ответил мяснику. «Отчитывается сейчас Сомсу». Эх, никакого у вас, молодежи, уважения к старшим. К командиру Сомсу, поправил Адам. Впрочем, он немного задумался, это надолго. Слушай, а давай я тебе тут кое-что покажу. Как насчет экскурсии? Ник пожал плечами. В принципе, он был не против. Да и понимал, что Адам не навредит ему в святая святых красных плащей. Хорошо, идем. Сапоги мясника затопали по коридору. На поясе висел меч, а сам он был скорее в полупарадном одеянии. Чтобы все видели, идет герой. В каком-то смысле это хороший маркетинговый ход со стороны правительства. Силовики знаменитости что-то новенькое. Куртка поскрипывала приятным кожаным звуком. В левой руке снятые коричневые перчатки, сапоги начищены до блеска. В этот раз Адам был без щетины и прямо-таки дышал ухоженностью. Единственное, что портило гармонию, это сломанный длинный нос с горбинкой. Он выделялся на фоне остальных черт лица и здоровой кожи. Кстати, у него были собственные короткие черные волосы, а не парик. Похоже, из знатной семьи. «Почти пришли. Кстати, не знал, что ты любитель краситься?» Мужчина показал на преждевременно посидевшую голову парня. «Как тебе?» «Что это?» Спросил Ник, но уже сам понял. В помещении с высоким потолком была расположена тренировочная площадка. Ты заходи, если, конечно, не боишься, хмыкнул Адам. Проверим, кого ученики взял старина Саймон. Ник посмотрел на свою травмированную руку и понял, что не дадут ему сегодня спокойно отдохнуть. Без проблем. Этими словами он отрезал себе путь к отступлению и вошел внутрь.